Ильяс поднялся, направился в коридор. «Подышу свежим воздухом», — сказал он в дверях. Я остался в купе. Предрассветное небо белеющей полосой качалось за окном. Смутно мелькали телеграфные столбы. Можно было погасить свет. Я лежал на полке и думал, рассказать ли Ильясу то, что мне было уже известно, и чего он не знал. Но он не появлялся. Так я ему ничего и не рассказал.